Элли подхватила на руки пёсика Эрика, обняла его, а потом принялась оттирать следы его мокрых лап с передника. Я нащупала в кармане верхней юбки пару сладких рулетов, которые припасла специально для неё. Мазу стряхнул с раков пепел, и они с Элли начали отрывать у них клешни и есть мясо. Я не люблю раков. Правда, я никогда их не пробовала, но от одного их вида мне становится нехорошо. — Что вы приготовили для бала в честь Дня Святого Валентина? — спросила я Мазу. Он подмигнул и провел рукой по горлу. — Страшная тайна. Меня повесят, утопят и четвертуют, если тебе расскажу. Я знала, что на балу королева собирается загадать мне загадку. При дворе я слыву хороший отгадчицей загадок шарат, головоломок и всякого такого. И мне было ужасно любопытно, и ни капельки не страшно, что она придумала на этот раз. Поэтому я решила узнать, не слышал ли чего мазу. Королевская трупа обычно в курсе всех придворных сплетен, особенно когда королева устраивает нечто особенное. Королева сказала, что придумала для меня загадку. «Ты об этом что-нибудь знаешь?» — спросила я напрямую. Мазу прижал руку к груди, вытаращил глаза и изобразил на лице полную невинность. «Я? Откуда бедному акробату знать?» «Лорд Роберт принял сегодня особую душистую ванну», — задумчиво произнесла Элли. «А вчера он ходил в бане». Я рассмеялась. «Лорд Роберт Редклифф граф Уотчестер?» второй из претендентов на мою руку, отобранных королевой. Он, видно, тоже весьма обеспокоен тем, чтобы выглядеть и пахнуть достойно. Его сердце сгорает от страсти к очаровательной леди Грейс, и он должен был как-то потушить эту страсть, нарочито восторженно воскликнул Мазу. Я пнула земляной холмик так, чтобы земля полетела в его сторону. Нечего надо мной смеяться. «Он поступил как истинный джентльмен», — сказала Элли. «Прилично и разумно. Ведь ему сейчас не на что купить новый костюм. Кредиторы не отходят от него ни на шаг». Сэр Джеральд Уорси тоже прибыл. У него новая рубашка и новый бархатный камзол для танцев. Сэр Джеральд Уорси — племянник лорда Уорси и третий претендент на мою руку. Я с ним едва знакома, потому что он путешествовал по Европе. У лорда Уорси нет детей, его жена умерла молодой, так что сэр Джеральд — его единственный наследник. Он считается для меня подходящей парой. Говорят, он довольно красив. Это все, что мне известно. Я как раз собиралась расспросить о нем Элли, но тут услышала, как у ворот Большого Сада кто-то меня зовет. Я вскочила, а собаки, как мы их учили, разом залаяли. Мазу закидал костер землей, Элли разгрызла последние рачьи клешни, и они оба скрылись в мусорной куче, нашей хижине, в то время как я неслась между деревьями к воротам. Ну, точно. У ворот стоял сэр Чарльз Эймсбери, и его круглое лицо было абсолютно красным. «Пойдемте, миледи», — сказал он, похлопывая себя по животу. «Помните, чтобы привыкнуть к седлу, надо тренироваться каждый день».